Глава восемьдесят Я сидела на веранде за домом. Небо справа от меня мерно светлело, звезды исчезали. От горизонта тянулись розоватые облака. Ветер колыхал листву большого старого дерева. Трава поблескивала от росы. Нежный туман скользил по клумбе, обвивая стебли цветов. Плет пах моим сводным братом. Теперь я поняла, что этот аромат был не от лосьона для бритья. Мой дракон источал особый феромон, который я и ощущала, сколько себя помнила. Мне всегда было комфортно в его присутствии. Сейчас даже моя кожа грелась воспоминанием о прикосновениях Хвери. Мне удалось выбраться из кровати, на которой мы уснули после душа. Удивительно, но никто из нас не захотел спуститься в гостиную, чтобы поужинать. Кто-то из ребят принес под дверь коробку спицей. Было странно и приятно есть ее в постели. И я решила не думать о том, как сложно будет потом отстирывать пятна от томатного соуса. Плевать. Странно, что мне не хочется есть так зверски, как раньше, заметил Верри. На это я лишь пожала плечами. Я не нашлась с ответом, потому что сравнить-то было не с чем. Впрочем, брат и не ждал от меня слов. Мы касались друг друга, стирали соус с губ, смахивали крошки, чтобы потом стряхнуть их на пол. Снизу доносились голоса но переживать за сохранность дома я не спешила смол вполне мог бы справиться с ураганом по имени Рони тем более там был еще и брок по поводу четвертого парня я ничего не знала, но он от чего-то вызывал доверие как ты спросил вэри заметив мою задумчивость я улыбнулась и качнула головой хорошо тебе не страшно больше нет мне и впрямь было замечательно Потом коробка из-под еды оказалась на полу, а мы забрались под одеяло. За окном было темно, на стене тикали часы. Мир казался уютным и родным. Я наконец-то ощутила себя дома. Чуть позже я проснулась и спустилась вниз. В гостиной дружно сопели трое ребят. Рони завернулся в мой махровый халат, который был явно ему мал и мирно дремал в кресле. Смол и Брок заняли диван. Четвертого парня видно не было. Он подошел ко мне позже, совершенно неслышно, и сел прямо на дощатый пол веранды. Старая рубашка брата была ему почти в пору. Видимо, отдых благотворно сказался на его самочувствии. «Не спится?» – уточнил он с улыбкой. «Не сегодня», – призналась я. «Я немного не такой, как все остальные». «И что это значит?» «Ты тоже не такая». «Но не стоит дистанцироваться от друзей и близких». Не нужно возводить стены и ставить зеркала. Он запрокинул голову, чтобы посмотреть на меня. Не думай о том, что тебя не поймут. Все в этом мире иногда ощущают себя лишними. Обычных людей не существует. Каждый однажды приходит к убежденности, что он одинок. А ты сам? Я могу одновременно быть везде. Он взглянул на небо и указал на крохотную птичку в вышине. Могу прямо сейчас видеть ее глазами или...» Он кивнул в сторону кустов, откуда высунулся серый кот. «Его глазами. Могу объять огромную часть мира в одно мгновение. Но ведь ощущать мир — это не только видеть, — возразила я мягко. Как ты его чувствуешь? В каком теле осознаешь?» Парень внимательно посмотрел на меня и медленно кивнул. «Ты задаешь правильные вопросы. Понимаю, почему остальные так прониклись к тебе, даже Брок. Ты ведь наверняка не знаешь, что обычно он не общается с людьми, совсем ни с кем, и редко говорит свое имя. Не знала. Вот и я не знаю, неожиданно грустно сказал он. Я догадываюсь, что должен ощущать мир куда полнее, он должен быть ярче, но я словно наблюдаю за экраном, сидя в подвале. Тебе нужно выйти наружу и для этого нужна дверь». Продолжил он негромко. «Я не вижу ее. Я никак не могу найти выход». Он поднялся и потянулся. Рядом с почти незнакомым мужчиной мне не было страшно. Я отметила это как-то отстраненно. «Мне нужно уйти. Скажешь остальным, что я сам свяжусь, когда буду готов вернуться. Ты ведь не сделаешь ничего». Я запнулась, не понимая, от чего переполошилась. «Лучше подумай о том, как пристроить нашего рыжего в хорошие ведьминские руки. С каждым днем он становится все грустнее». «Не замечала?» «Это потому, что ты смотришь своими глазами, а я вас вижу одновременно с разных сторон. От меня нельзя отвернуться». От такого заявления стало не по себе, но Крон догадался о произведенном впечатлении и развел руки в стороны. «Я только сказал, что замечаю все, не бойся» а я и не боюсь. Поднявшись, я все равно оказалась намного ниже крона. «Ты уходишь, чтобы найти дверь?» В ответ он усмехнулся и пожал плечами, а потом все же нехотя сказал. «Все надеются на счастье. Возвращайся, когда встретишь ее». «Кого?» Я хотела пояснить, что сказала, не подумав, но с моих губ сорвалась странная фраза. «Девушку из башни, ты спасешь ее». «Сфинкс», — произнес Крон благоговейно. Он вдруг подался ко мне и коснулся губами виска. «Спасибо, Тами». «Но...» «Я рад, что выри с тобой, рад, что вы вместе, но...» Он на мгновение застыл, а потом шально улыбнулся. «Мне правда пора». После этого он сбежал по ступеням и, спугнув кота, вывернул за угол дома. Серый котяры удивленно посмотрел на меня и неожиданно не сбежал. Напротив зверек подошел ко мне, неспешно отерся о мою ногу и направился в дом. «Чудеса!» — потрясенно произнесла я.